Занавес опустился. Прошелестели неуверенные аплодисменты, тут же заглушенные возбужденными разговорами публики. «Правда, в сценарии все так и есть?» — недоуменно спрашивали друг у друга участники хора. Сверху дождем сыпалась пыль. Там наверху по помостам взад-вперед носились подсобные рабочие. Крики отдавали сехом среди канатов и пыльных задников. Один рабочий с горящим факелом в руке выбежал на сцену. «Так что происходит?» — спросил тенор. «Призрака поймали. Он лезет на крышу. Это Уолтер Плюм». «Как? Уолтер? Наш Уолтер Плюм? Да». Подсобный рабочий тут же убежал в шлейфе искр, предоставив дрожжам слухов быстро всходить в квашне под названием «Хор». «Уолтер? Не может быть! Ну, все-таки он немного со странностями, да?» «Но недалеко как сегодня утром он сказал мне, какой чудесный день, правда, господин Сидни?» «Именно так и сказал, да-да. Совершенно нормальным голосом. В смысле, для Уолтера нормальным». «Должна признать, у меня всегда вызывало беспокойство то, как у него движутся глаза. Словно хотят оказаться подальше друг от друга. И он вечно где-нибудь поблизости отирается». «Да, но он ведь разнорабочий. Тут возразить нечего». «Это не Уолтер», — произнесла Агнесса. «Все дружно посмотрели на нее». «Но, милочка, рабочий ведь сказал, что гонится именно за Уолтером!» «Не знаю, за кем там гонится, но Уолтер не призрак». «Уолтер — призрак! Это же просто смешно!» — горячо воскликнула Агнесса. «Да он и мухи не обидит. Кроме того, я видела...» «И все же, должна заметить, мне он всегда казался каким-то скользким типом». «Я слышала, он постоянно лазает в подвалы. Зачем?» — спрашивается. «Давайте повернемся к правде лицом. Факт остается фактом. Он сумасшедший». — И вовсе он не сумасшедший, — возразила Агнесса. — Да, но выглядит он как будто вот-вот свихнется, признаю. — Ладно, пойду взгляну, что там происходит. Кто-нибудь со мной? Агнесса махнул рукой. — Как не страшно это осознавать, бывают моменты, когда доказывать что-либо бесполезно. Все доказательства безжалостно втаптываются в грязь. Ведь идет охота. Люк распахнулся. Из него выбрался призрак, бросил взгляд вниз и резко захлопнул люк. Раздался пронзительный вой. Потом призрак легким танцующим шагом, переступая с одной свинцовой плитки на другую, достиг облепленного горгульями парапета, черно-серебряного в лунном свете, и побежал вдоль самого края крыши. Ветер играл его плащом. Достигнув следующего люка, призрак опустился на колени. И вдруг одна из горгулий оказалась вовсе не горгульей, а человеческой фигурой, которая протянула руку и сдернула с него маску. Как будто обрезала ниточки у марионетки. «Добрый вечер, Волтер, сказала матушка. Юноша бессильно осел. «Привет, госпожа Ветровоск». «Можешь называть меня матушкой Ветровоск, а теперь встань». С дальнего конца крыши донеслось рычание, затем глухой удар — В лунном свете картинно взлетели вверх обломки люка. «А здесь приятно, не правда ли?» — произнесла матушка. «Свежий воздух, звезды. Я все ломала голову. Где? Наверху или внизу? Но там, внизу, только крысы». В следующее мгновение она уже держала Уолтера за подбородок и резким движением вздернула его лицо к лунному свету. Гриб, угонимый жаждой убийства, выкарабкался, наконец, на крышу. «Что ты за человек, Уолтер Плюм?» «И если бы в твоем доме начался пожар, какую вещь ты вынес бы в первую очередь?» Гриба глухо рыча ковылял по крыше. Он любил крыши в целом, и некоторые из самых нежных его воспоминаний были связаны именно с крышами. Но его только что оглушили ударом люка по голове, и сейчас он искал, кого бы выпотрошить. Потом он узнал Уолтера Плюма, человека, который его кормил. А рядом с ним стояла вызывающая, гораздо менее приятная ассоциации матушка-ветровоск. Однажды она поймала гриба у себя в саду, когда он кое-что закапывал, и пнула так, что он улетел далеко в огурцы. Уолтер что-то сказал. Гриба не обратил на его слова особого внимания. «Отлично!» — кивнула матушка-ветровозка. «Хороший ответ!» «Гриба!» Гриба тяжело хлопнул Уолтера по спине. «Хочу молока прямо сейчас!» Матушка швырнула маску коту. В отдалении появились бегущие фигуры. Они что-то кричали. «А ну-ка надень это. А ты, Уолтер, плюмси, дитиши воды ниже травы. В конце концов, один человек в маске очень похож на другого человека в маске. А когда они погонятся за тобой, Грибо, заставь их хорошенько побегать. Если сделаешь все как следует, то получишь... «Да, знаю», — уныло ответил Грибо, натягивая маску. Похоже, ради одной жалкой копченой селедки придется вкалывать весь вечер. Из сломанного люка высунулась чья-то голова. На маске гриба сверкнул отблеск лунного света. И даже матушка признала, что призрак из него получился первоклассный. Во-первых, его морфогенетическое поле стремилось восстановиться. А его нынешние когти даже с большой натяжкой не могли сойти за человеческие ногти. Преследователи через люк высыпали на крышу. Гриба плюнул в их сторону, стоя на самом краю крыши, драматически выгнул спину и шагнул вперед. Этажом ниже он резко выбросил одну руку, ухватился за подоконник и приземлился прямо на голову горгульги, которая укоризненно произнесла «Большое спасибо».